Правда, сегодня к обеду только салаты, холодное мясо, так что он немного потеряет, если не придёт. Но всё-таки. Я думаю, ему неприятно было бы пользоваться услугами Сильвии, они друг друга терпеть не могут. Но только не воображайте ничего, господин суперинтендант. Даже если я и соглашаюсь подвести Дигби со станцией и день другой кормить его обедом, это ровно ничего не значит. Такие, с позволения сказать, мужчины не в моём вкусе. "Конечно", сказал Дагллиш. "Я так и думал". Она почему-то покраснела, повернулась и пошла. И тут-то, побуждаемый лёгким любопытством, Дагллиш сказал ей в спину: "А вот интересно, когда Дигбесеттэн позвонил вам и попросил встретить его с аксмандами, откуда он знал, что вы не в Кембридже?" Она обернулась и посмотрела ему в глаза без испуга или смущения. "Я всё жду, когда кто-нибудь задаст этот вопрос". Можно было предугадать, что это будете вы. А ответ простой. Я встретилась с Дигби в Лондоне чисто случайно. Это было во вторник утром на станции метро Пикадилли, чтобы уж совсем точно. Я начала в Лондоне, и никого со мной не было. Так что алиби у меня нет. Вы расскажете инспектору Рэтклиссу? Хотя и вас спрашивать. Конечно, да. Нет, возразил Даглэш. Вы сами расскажете. Морису Сретено повезло с архитектором. Его дом обладал главным достоинством загородного жилища, органично вписывался в местность. Серые каменные стены словно росли из вереска, венчая собой вершину холма в самой возвышенной точке на Монксмирском мысу. Северные его окна смотрели на Паутосовую бухту, с юга лежал как на ладони болотистый птичий заповедник и открывался вид на устье Сайзуэлла. Приятное и строгое, без лишних претензий, двухэтажное строение в виде буквы L, всего в 50 ярдах от берегового обрыва. По-видимому, этому изысканному произведению архитектуры, точно так же как и мрачным бастионам настоятельских палат, было суждено когда-нибудь обрушиться в пучину Северного моря, но пока ещё опасность не ощущалась. Высокий скалистый обрыв производил впечатление надёжности. Юго-восточная длинная стена дома почти целиком состояла из двухтворчатых стеклянных дверей, выходящих на выложенную каменными плитами террасу. Здесь чувствовалось, что Сеттон сам приложил руку к планировке. Едва ли архитектор по своей инициативе установил на обоих концах террасы большие украшенные урны, из которых торчали чахлые и исключенные на су퍽ских ветрах кусты. Да ещё подвесил между двумя столбами табличку с вычерной готической надписью. Seven House. У края террасы был припаркован автомобиль. На Даглэш и без того знал о присутствии реклассе. Никого не видя, он чувствовал, что за его приближением наблюдают. Высокие стеклянные двери словно смотрели на него множеством глаз. Одна створка была приоткрыта. Даглэш потянул её на себя и переступил порог. Ощущение было такое, будто вышел он на сцену. Длинная узкая комната, залитая солнцем словно светом прожекторов. Современный интерьер. В центре у задней стены полукруглая лестница на второй этаж. Модерная, функциональная, дорогая мебель, тоже казалось временной, как декорация. Какой-то необыкновенный письменный стол, сложное сооружение из полированного дуба, чуть не впал в стены, со множеством ящиков, подставков, полок справа и слева от свободной рабочей поверхности. Должно быть писал, изготовленные, чтобы соответствовать нуждам хозяина и одновременно служить символом его высокого общественного статуса. На светлых серых стенах двере продукции известных картин Моне, в строгой оконцовке. Четыре человека, обернувшись навстречу, долго шли, тоже оказались актёрами, занявшими перед поднятием занавеса заранее отведённые места. На кушетке, диагонально поставленной в центре, возлежал Дигби Сеттон. Он был в лиловом вискозном халате поверх красной пижамы и вполне подходил на роль героя любовника, если бы не серая сетка-повязка, плотно облегающая голову до самых глаз. Современные перевязочные средства, может быть, и хороши, но пострадавшего не украшают. Похоже было, что у него жар, хотя его бы не выписали из клиники в болезненном состоянии. Да и Рафлес, следователь опытный и не дурак, не стал бы его допрашивать, не получив добро у врача. Но факт таков, что в глазах у Дигби был неестественный блеск. Она бегала вскоках по красному полумесяцу, так что он скорее походил не на любовника, а на циркового клоуна, привлекавшего к себе все взоры пёстрым нарядом на сером фоне кушетки. Инспектор Рэтлис и его неразлучный сержант Кортни сидели бок о бок за письменным столом. Сейчас, в утреннем освещении, Даблиш впервые взглядел на молодого сержанта и нашёл, что у него очень приятное лицо. открытое и честное, как на плакатах, где юных и честолюбивых призывают избирать банковское дело. А вот он избрал службу в полиции. И напрасно, подумала сейчас Далглиш.